Сделав глубокий вдох, он осторожно прошептал завершающую фразу заклинания полного контроля: "Enhance Armament". Бух, холодная волна закрутилась вокруг ног Юджо и разошлась во все стороны. Юджо перехватил свой обожаемый меч обратным хватом, и изо всех сил Ванзюв в каменный пол. Влага, покрывавшая гладкую мраморную поверхность, мгновенно замёрзла и превратилась в зеркало. Потрескивая, как дрова в огне, ледяная волна понеслась к стоящему впереди Беркули, несмотря на то, что дорожка была шириной примерно в 5 мелов. Волна холода от меча голубой розы тянулась в стороны на 10. Лёд наслаивался по бокам дорожки прямо поверх горячей воды, но, как и ожидалось, там он продвигался медленно. Впрочем, искать оправдания было никогда. Полностью сосредоточившись на правой руке, Юджиус стиснул меч еще сильнее. С озвучным треском от замерзшего пола вверх потянулись даже не усики, а ледяные шипы. В мгновение ока они превратились в толстые сосульки, тянущиеся к Беркуле. Их острые кончики блестели. Однако командующий лишь слегка сжал губы и подсел, совсем как в прошлый раз. Похоже, он совершенно не намеревался отступать с дорожки в ванну. глядя на неподвижную фигуру, стоящую подобно неприступной крепости, Юджол собрал волю в кулак. Перед ним был не тот противник, которого можно победить, не поставив на кон собственную жизнь. Вытащив из пола меч голубой розы, он помчался с едом зарядами ледяных пик. Он хотел поймать тот момент уязвимости, когда Беркули будет отражать атаку десятков сосулек. Командующий увидел несущегося на него Юджо, но не выказал ни тени беспокойства, расставив ноги пошире, он направил силу в меч, который держал Опое со слева. Уа! Выкрик дополнился одиночным, но мощным горизонтальным ударом. По аучища копии до командующего ещё не добрались, и клинок расстёк лишь воздух. Но ведь меч времени разрубает будущее. Поусекунды спустя все сосульки разлетелись в дребезги с оглушительным треском. Ни одна не прошла сквозь удар, оставленные перкули только что. Командующий вернул меч наверх с раздражающей невозмутимостью и приготовился встречать атаку Юджо. Однако тот уже был в пределах досягаемости врага и выбросил правую руку с мечом вверх. Зрение забивал свет потолочных ламп, отражённый от мириадов крохотных кусочков льда, летающих в воздухе. Однако то же самое относилось и к противнику. А-а-а! Два вопля прогремели одновременно Голубая траектория меча Юджио пересеклась с темно-серой траекторией меча Беркули В следующий миг меч в руке Юджио раскололся с коротким треском Глаза Беркули слегка округлились Он явно был поражен полным отсутствием сопротивления Правая рука Юджио тоже почти не ощутила удара, когда его меч разлетелся на куски И ничего удивительного. Меч голубой розы Юдзю отбросил вправо. прежде чем начать разбег, а по пути отломил сосульков в качестве замены. Удар Беркулис сверху вниз предназначался для того, чтобы отбить настоящий меч. Юджо бы просто опрокинула от мощи этого удара, если бы его меч был не из льда, но сосулька в его руке раскололась без малейшего сопротивления, и Юджо, сохранив набранную скорость, проскочил мимо вражеского клинка и кинулся на врага. А! -а, -а! Езда второй в Опаль. Он развернулся боком и въехал к командующему в живот левым плечом. Это был секретный приём Метеорный рывок из числа боевых искусств в стиле Айнкрад. Смысл названия все сокрушающий метеор. Он сработал не в полную силу, потому что в руке у Юджо не было меча. Но всё равно от неожиданного удара командующего слегка подбросило. В норме приём бы продолжился горизонтальным ударом слева направо, но вместо этого Юджо раскрыл руки и обвил их вокруг поясницы командующего. О! Даже такой здоровяк не мог не потерять стойку после этой двойной атаки. Он зашатался. Это был первый и последний шанс. А! Заглушая этим рёвом боль в груди, Юджоун напряг все оставшиеся силы и прыгнул вместе с командующим вправо, прямо в воду. Беркули попытался упереться левой ногой, но босая ступня поскользнулась на заледеневшем полу. На миг Юджио охватило ощущение полёта, потом был удар о воду, вновь болезненно отдавшийся в груди. Но это был пустяк по сравнению со слепящим холодом, окутавшим всё его тело. «Что?» Третий удивлённый вскрик вырвался у Беркали, которого Юджио продолжал удерживать. Вода в ванне, всего несколько минут назад такая горячая, стала ледяной, а он и не заметил. Онe понятно, что он изумился. Удерживая левой рукой пытающегося встать великана, Юджо правой шарил под дну ванны. Я бросил его куда-то сюда. Благодаря наполовину точному расчёту, наполовину везению, его пальцы коснулись рукояти бесценного меча. Беркули изо всех сил оттолкнул Юджо, чтобы наконец встать. Однако мгновением раньше Юджо вонзил меч голубой розы в дно ванны и заорал: "Лёд!" Это должно было решить исход боя. Меч голубой розы до сих пор охладил лишь небольшую долю горячей воды, заполняющей гигантскую ванну. Вокруг её оставалось гораздо больше. Скорее всего, потребуется десятки минут и десятки людей, применяющих священные искусства, чтобы заморозить её всё, даже если эти люди будут создавать криогенные элементы непрерывно. Однако у Юджо не было выбора. Искусство полного контроля над оружием пробуждает память меча и тем самым высвобождает немыслимые, невозможные силы, так сказала таинственная девочка Мудрец-кардинал. Чтобы составить заклинание полного контроля для меча Голубой розы и Чёрного меча, она заставила Юджо и Кирета залезть в воспоминания своего оружия. Священный инструмент Юджо, меч Голубой розы, был изначально глыбой льда, обитавшей на высочайшей горной вершине северного хребта. Там царил холод даже в середине лета, и лёд не таял круглый год, но в то же время ни одно живое существо туда не заглядывало. Вечная ледяная глыба проводила десятилетия в одиночестве. Но однажды весной ветер обдувавший ребят, у раннего рядом с вечной глыбой льда крохотное семечко лёд день за днём потихоньку таял, а даряя семечка образующимися капельками воды. Наконец, семечко проросло. Несмотря на холод, оно дало бутон и в начале лета распустился маленький, но прекрасный цветок. Цветок розы, превосходящий голубизной северное небо. Возрадовавшись, что наконец-то у неё появился друг, вечная глыба льда целыми днями разговаривала с розой. Но однажды, когда уже осень подходила к концу, роза сказала так: "Я не вынесу зимнего мороза". А значит, Скоро нам придёт время расставаться. Лёд плакал. Он лил слёзы печали от предстоящей потери своего первого друга, и его тело съёживалось. Глядя на страдающий лёд, Роза заговорила вновь: "Не хочешь ли ты заточить меня внутри себя, прежде чем я неприглядно засохну? Тогда, даже если я потеряю жизнь, мой облик сохранится навсегда". Вечная глыба льда выполнила желание голубой розы. Потратив всю себя на то, чтобы переместиться к луже, созданной её собственными слезами, она устроилась возле розы и начала молиться. Замерзай, замерзай, замерзай навсегда, молилась она. Молиба была сильна, настолько сильна, что даже сердце голубя льда замёрзло. К тому времени, как голубая роза рассталась с жизнью внутри льда, сама голуба тоже уже не говорила и не думала. Всё, что осталось на холодной горной вершине лёд, источившийся от слёз и ставший тонким, как меч, и заключённая в нём голубая роза. Такой сон видео YouTube в великой библиотеке Он понятия не имел, каким образом грубый кусок льда превратился в настоящий меч, и как он спустился с вершины горы в пещеру под охрану белого дракона. А главное, Юджу сомневался, что у обычной ледяной глыбы и у обычной розы есть сердце. Однако, даже если это был всего лишь сон, мольба льда осталась в голове Юджу чётким воспоминанием: заморозить всё. Горечь, боль, даже жизнь и время, и он молился: "Дай мне силу, меч голубой розы!" И как только он отчаянно пожелал этого, новый крик рванулся из его горла. Relis Релиз... Recollection! Вторая ступень полного контроля над оружием. Ключевая фраза, позволяющая высвободить всю силу, спящую в мече. Команда на высвобождение всех воспоминаний. Кардинал говорил, что юдзю ещё слишком рано ей пользоваться, но сейчас и только сейчас она могла сработать. Меч в правой руке Юдзю жестоко сотрясся. Следом громкий треск разнёсся по всему залу, словно разбивалось бесчисленное множество стёкол. От правой руки Юджио, как от ступицы колеса, разошлось белосинее световое кольцо. Горячая вода, соприкасаясь с ним, мгновенно замерзла. Лёд так и растевался кругами. Его за несколько секунд заледенела вся громадная ванна. Ию Джёв втянул в воздух, ощущая, как невероятный холод охватывает всё его тело, начисто лишившееся подвижности. Даже если бы он стоял голышом в рулитском лесу посреди зимы, ему бы не было так холодно. Если бы Ию Джё закрыл глаза, он не смог бы определить, что прикасается к его коже: лёд или раскалённое железо. Ему хотелось стереть белой ине с бровей, но его левая рука удерживала в ванне Беркули, а правая продолжала цепляться обратным хватом за меч голубой розы, и обе были неподвижны. С трудом заморгав, Юдзи ус тряхнул ледяные кристаллики и вгляделся в густой туман, пытаясь понять, в каком состоянии враг. Командующий рыцарями Единства Беркуле ушёл в лёд по шею. Из-за того, что он только что попытался встать, обе его руки, правая должно быть по-прежнему сжимала мяч времени, были опущены вниз, почти к самому дну. Так что и он тоже никак не мог двигаться. Маленькие сосульки, свисающие с его волос и бровей, хрупко зазвякали, когда командующий простонал. Не думал, что найдётся мечник, способный перед врагом отбросить меч. Ты сам придумал этот стиль боя. Нет. Меня мой партнёр научил. Всё, что есть на поле боя, может стать оружием или ловушкой. Каким-то чудом сумел ответить Юджо, рот которого занемел от холода. Веркули закрыл рот и глаза, будто обдумывая что-то, но тут же медленно ухмыльнулся. Кусочки льда отвалились от гоб. Ха, понятно. Пользоваться всем, что подвернётся. Ха. Что ж, признаю, здесь ты сильнее меня. Но я просто не могу так вот взять и проиграть. Он сделал вдох и задержал дыхание. Что вообще он способен придумать в такой ситуации? Такая мысль увесисто легла в сознание Юджо. На тот маловероятный случай, если командующий решит применить священное искусство, следовало как можно быстрее подготовить контрмеры. Светло-синие глаза Беркули резко распахнулись. Из-за оскаленных, как у зверя зубов, вырвался душераздирающий рёв. На лбу командующего вспухло множество жил. Мускулы взбугрились на чуть виднеющейся из-за льда шеи. Лицо побагровело. Погравило. Что? Невольно у Юджио вырвался этот изумлённый вскрик. Беркули отчаянно пытался одной лишь силой своих мышц вырваться из ледяного плена. Это просто невозможно. Даже обладая полной свободой движения и достаточным пространством, не просто разбить голыми руками такой толстый лёд. Что уж говорить о нынешнем положении командующего, который застрял намертво и даже на волосок сдвинуться не способен. Белые зубы сомкнулись и заскрипели, как будто кто-то водил сталью по стали. Синие глаза горели так, будто сами испускали свет. Юджио почувствовал, что его спина заледеневает куда сильнее, чем от окутывающего его холода. И тут же раздался слабый, но явственный звук. Во льду между двумя противниками возникла трещина. От нее пошла вторая, потом третья. В очередной раз Юджио вынужден был признать, что его противник необычный человек. Он стоял в выше отряда храбрых рыцарей единства, набранных из числа лучших мечников четырёх империй. Сильнейший воин мира людей, живая легенда, проведшая в боях, должно быть, лет 100 или 200. Сражение против такого врага не допускало ни мгновения небрежности. Юджио с самого начала не верил, что битву можно закончить просто замуровав себя и противника в лёд. Его истинная цель лежала дальше. Он собирался превратить поединок в ожесточённую борьбу за жизнь. Продолжая сжимать под льдом рукоять своего драгоценного меча, по-прежнему находящегося в пробуждённом состоянии, Юджо весь обратился в чувства. И если воспоминание, увиденное Юджо, правдиво, то Меч Голубой Розы обладает чуточку иным происхождением, чем Черный Меч Кирита, Меч Времени Командующего и Небесный Меч Фанатио. Потому что в основе его меча лежали две сущности, а не одна. Вечная Глыба Льда и закованная внутри нее Роза. Глыба Льда обладала способностью замораживать все на свете, а Роза умела заставлять все цвести. Голубая Роза, цвети! Голубая Роза, цвети! И в ответ на вопли Юджо, по поверхности льда проросло бесчётным множеством бутонов. Поворачиваясь на месте, они все начали раскрываться, разворачивать полупрозрачные, острые как бритва голубые лепестки. Сперва одна роза распустилась со звоном, похожим на голос колокольчика. Со льдом одна за другой раскрылись остальные, больше сотни. Это было невероятно красивое, но в то же время жестокое зрелище. Ведь эти громадные розы могли совести лишь поглощая жизнь Юджо и Берколи. Сила стала покидать руки и ноги Юджо. В глазах начало темнеть. Он уже не ощущал прикосновения льда к коже, не говоря уже о холоде. Он был не в состоянии сопротивляться онемению, охватывающему всё тело. Даже Беркуле, как бы он ни был могуч, терял сейчас силы, необходимые, чтобы вырваться из ледяной клетки. Его багровая кожа стремительно теряла цвет, бледнела на глазах. Впервые с начала сражения самообладание покинуло его мужественное лицо. Ах ты, щенок! Неужели ты шёл на ничего с самого начала? Ты не понял, прохрипел Юджол, заставив себя поднять тяжелеющие с каждой секундой веки. Я лишь в одном могу надеяться тебя опередить в количестве жизни. В фанатио Сан была ранена примерно так же сильно, как мой партнёр, и они свалились одновременно. Значит, даже если вы, рыцари единства, и не умираете от старости, жизни у вас столько же, сколько у нас. Верно? Пока он выдавливал слова, шевеля губами, искорки света выплывали из продолжающих цвести ледяных роз. Юджо уже не слышал грохота падающей горячей воды. Значит, замёрзли даже трубы. Толстый лёд тем временем покрыл Беркули и Юджо ещё больше, оставив лишь лица. И если бы кто-нибудь сейчас открыл их окна в Стейси, он увидел бы, что жизнь их обоих уменьшается с устрашающей быстротой, сопротивляясь накатывающей сонливости. Юджо из последних сил продолжал говорить: "Судя по твоему виду, тебе было за 40, когда ты стал рыцарем единства. Естественно, твоя жизнь уже шла вниз. А майя приближается к максимуму. Даже если я пропустил удар, у меня всё равно должно остаться больше. Вот на что я поставил. Когда Юджол закончил фразу, глаза Беркулев вспыхнули и распахнулись. Всё его лицо исказилось, свисающие с носа и брови сосульки розом обломались. Щинах, что ты сейчас сказал? Оставаться в сознании командующему было очень тяжело, но его глаза продолжали гореть. "Стал рыцарем единства? Да? Ты так говоришь, будто знаешь, кем мы были в прошлой жизни". Юджо моргнул, потом собрал остаток сил и ответил: "Вот за это я и не могу вас всех простить". Разбушевавшиеся в нём эмоции заставили Юджол забыть пусть на мгновение про отчаянное положение, в котором он находился. Вы забываете, кем вы были, отдаёте свой меч церкви аксиомы, а сами даже не знаете, что оно такое на самом деле. Делаете вид, что вы такие правильные, что только вы одни поддерживаете закон и порядок. ты не какой-то там святой рыцарь, которого первосвященник призвала из священного города. Тебя родила мать и дала тебе имя Беркули. Ты такой же человек, как и я. И вот тут, ровно в тот момент, когда Юджо это прокричал, он наконец вспомнил, кем был этот здоровяк. От невероятного изумления он коротко ахнул. Беркули. Так звали героя старой сказки, которую рассказывал дедушка, когда Юджо был маленьким. Великого мечника, который 300 лет назад основал рулит и стал его первым капитаном страже. Это он отправился исследовать пещеру под граничным хребтом и попытался украсть драгоценный меч, который хранил спящий белый дракон. Меч голубой розы, который прямо сейчас держал в руке Юджо. Бэтти, может, это потомок того Беркулеса, сохранивший его имя. Эту мысль Юджо отбросил сразу же. Рыцари единства, жизнь которых заморожена и не снижается естественным путём, не стареются. А значит, это и есть тот самый Беркуле. Перед Юджо стоял главный герой сказки Беркуле и северный белый дракон, которую он обожал в детстве и которую не вспоминал с того самого лета, когда забрали Алису. герой, лишившийся воспоминаний о жизни в Рулидии и превращённый в рыцаря единства.